Боевой континент, глава 4. Первое скрытое оружие Тансани в другом мире. Ранним утром, чувствуя себя освеженным после похода на холм, Тансан вернулся домой, чтобы приготовить завтрак. Поскольку он ежедневно использовал фиолетовое демоническое око, а также беспрерывно тренировался каждое утро, у него был значительный прогресс по сравнению с прежним. Его зрение уже позволяло ему в радиусе 10 метров увидеть, как комар махал своими крылышками. если бы не преграда в развитии навыка мистических небес, как считал Тансань, он бы достиг даже большего в других областях. Сковать кусок чугуна в 50 квадратных сантиметров до размера кулака. Эта цель, сперва казавшаяся невозможной, уже полмесяца как была достигнута Тансанем. С помощью метода использования рычажной силы, которому его научил Тан Хао, он был способен уже на более чем 24 удара, и каждый был без подобной точности и контролем силы. Хотя Тан Хао никогда не хвалил его, время от времени удовлетворенный взгляд отца говорил Тан Саню, что у него уже были небольшие достижения, что заставляло практиковаться еще больше. Он вошел в дверь и слегка дотронулся до запястья. По лицу Тансаня скользнула удовлетворенная улыбка. К запястью была прикреплена его первая работа со времени появления в этом мире, созданная полностью своими усилиями. Это был пружинистый дротик, спрятанный в рукаве. В клане Тан скрытый дротик – базовый тип скрытого оружия. Крючом к созданию скрытого дротика служила сила механизма и изобретательный дизайн. Дротик в рукаве Тан был размещен безопасно, что позволяло избегать любых случайных ранений. В один набор для скрытого дротика входило три стрелы, подогнанные, чтобы умещаться в рукаве. Даже сейчас дротик на руке был полностью заряжен. Материалом для создания дротика в рукаве послужил тот самый кусок чугуна, который он закалял на протяжении почти 100 дней. Когда Тансань принес готовое изделие Танхао, держа в руках кусок кованного чугуна размером с кулак, он испытывал неподдельное удивление, обнаружив, что тот, поначалу содержавший множество примесей, превратился в кусок материнского железа настоящего материнского железа. В его предыдущей жизни, не говоря о нем самом, даже самый лучший мастер кузнец клана Тан не мог бы сковать обычный чугун в материнское железо. Но в этом мире такое было возможно, просто немыслимо. Скрытый дротик на запястье Тансаня был сделан из этого куска материнского железа. Чтобы создать дротик в рукаве, а также сантиметровые маленькие стрелы внутри, он использовал все железо, что у него было. Если говорить о кузнечном деле, Тан Сань справлялся довольно плохо, намного хуже Тан Хао. Но если дело заходило об искусном скрытом оружии, не говоря о Тан Хао, наверное, на всем боевом континенте не было никого, кто мог бы сравниться с этим гением из внешнего клана Тан. Обычные рукавные дротики имели радиус поражения где-то в 15 метров, но у сделанных тансанем радиус эффективной атаки достигал 30 метров. Так называемый радиус эффективной атаки – это сколько пролетит дротик, выпущенный по прямой линии, а также дистанция, в пределах которой оружие способно убить или ранить. Хотя у Тансани имелось всего три дротика, сделаны они были невероятно искусно. На каждом дротике по три желобка. Если бы не их маленький размер, он также мог бы добавить зубцы. К хвостам приделаны мелкие перья, позволявшие лететь крайне точно. Сужающиеся к острию наконечники в форме спирали для улучшения пронзающей силы. Создавая разработки скрытого оружия, Тан Сань всегда стремился к идеалу, даже если это обычный скрытый дротик. Тан Сань знал, что он еще очень мал. Навыки мистических небес никак не могли прорваться через эту преграду. Если бы против него стоял обычный человек, у него не возникло бы проблем, но в случае, если противником вдруг станет мастер духа, вроде Су Юнь -Тао, его силы будет точно недостаточно. Но со скрытым дротиком ситуация менялась. Тан Сань верил, что с его помощью, даже если он сам окажется слабее мастера духа, появляется шанс расправиться с противником. Общие принципы драгоценных скрижалей мистических небес клана Тан. Пункт 2. Что есть скрытое оружие? Применяемое незаметно специальное боевое оружие, созданное для уничтожения врага и достижения победы. Если враг знает о том, что ты собираешься его использовать, это больше не скрытое оружие, а явное. Тан Сань, естественно, не собирался делать свое скрытое оружие явным. Тан Хао, похоже, никогда не заботила, для чего он использовал созданный кусок материнского железа. А потому скрытый дротик был только его секретом. Как только Тансань вошел в дом, на него повеяло аппетитным запахом отвара. Он уже давно к этому привык. Отец, можно есть? крикнул Тансань во внутреннюю комнату. Как ни странно, Танхао, который всегда появлялся, заслышав о еде, нигде не было видно. У Тансани вдруг сжалось сердце. Его отец заболел. Он быстро пробежал к комнате отца. Танхао внутри не было. За все годы это первый раз, когда он не спал внутри. Пока Тансань размышлял о том, куда подевался Танхао, тот уже вернулся. «Малыш Сань, где ты пропадаешь так рано утром?» – холодно спросил Танхао. Тан Сань сказал, «Я тренировался. Каждое утро я выхожу на пробежку». Нельзя было назвать это ложью, он действительно ходил тренироваться. О, Тан Хау не стал копать глубже и холодно бросил. «Сегодня ты не будешь практиковаться в ковке. Собирайся, завтра старый Джек возьмет тебя в Ноодин». На секунду Тан Сань был ошарашен. «Ноодин? Но зачем?» «Последний раз он ходил в Ноодин около года назад». Старый Джек отправился в город за покупками и взял его с собой посмотреть. Тан Хао посмотрел на него и сказал, «Разве ты не хочешь учиться способностям мастера духа? Старый Джек возьмет тебя в начальную духовную академию в Ноодине, чтобы ты стал учеником. Там ты сможешь учить все, что захочешь». Услышав слова отца, Тан Сань удивился и разволновался так, что ему стало трудно говорить. То, почему навык мистических небес не мог прорваться на следующий уровень, было загадкой, волновавшей его больше всего. Духовное кольцо мастера духов стало бы отличной возможностью решить проблему. «Отец, почему ты передумал?» Тан Хао ответил вопросом. «Так ты хочешь пойти или нет?» Тан Сань сказал. «Но если я уйду, некому будет готовить тебе еду». Теперь он уже понимал, почему его отец так рано встал этим утром. Как ни странно, он ходил к деревенскому старости Джеку. Танхау произнес ледяным тоном. «Мне что, нужно, чтобы ты за мной приглядывал? Иди, это путь, который ты сам выбрал. Каждый год деревне Святого Духа дается только одно место, не трать его зря. Я научил тебя моим кузнечным навыкам». Так что можешь наняться работать учеником в городской кузне. Этого будет достаточно, чтобы покрыть расходы на еду. Хотя слова Танхао и звучали равнодушно, у Тан Саня потеплело на душе. На протяжении стольких месяцев, хотя манера, с которой Танхао относился к нему, не менялась, Танхао обучил его кузнечному делу. Высокий, стройный старик перед глазами уже воспринимался им как отец». Тансань, разумеется, хотел учиться знаниям мастеров духа, но сейчас ему притила мысль расставаться со своим отцом. Танхао сказал: "Я отпущу тебя вно один, но только при одном условии. Согласишься и можешь идти." "Я согласен", проговорил Тансань без малейшего промедления. Тан Хао слегка нахмурился: "Ты так легко обещаешь, даже не зная, чего я потребую." «Как мужчина ты должен держать слово, не становись человеком, который раскидывается обещаниями!» Тан Сань уверенно произнес, «Что бы папа у меня не попросил, я обещаю. Отец наверняка действует мне во благо». Тан Хао слегка взволновался. Тан Сань сказал, явно не задумываясь, но в его словах прозвучало доверие, затронувшее чувство. «Отныне, как бы ты не тренировал духовную силу, «Ты должен дать обещание, что не позволишь своему молоту поглощать духовные кольца, и не будешь никому его показывать. Кроме того, не позволяй людям узнать, что у тебя сдвоенные духи. Ты сможешь это сделать?» Тан Сань на секунду опешил. «А что насчет духа речной травы?» Тан Хао ответил. «Его ты можешь использовать, как захочешь. При должных условиях можно развивать любой дух». Со сдвоенными духами ты не обязан иметь по духовному кольцу на каждом, чтобы тренироваться. Если хотя бы на одном будет кольцо, преграда в развитии исчезнет. Тансань сказал Другими словами, отныне я могу использовать только дух речной травы. Тан Хао кивнул Только если попадешь в ситуацию, в которой твоя жизнь стоит под угрозой, тогда я разрешаю, иначе не используй молот. Ладно, я обещаю. Тансань серьезно кивнул. С его точки зрения, культивировать дух или нет, использовать ли духовные кольца, все это не важно. Главное найти способ продвинуться в навыках мистических небес. Для других речная трава была просто бесполезным духом, но Тансань никогда не переживал на этот счет. Если развить скрытое оружие до определенного уровня, выражение, когда срываешь розу у колодца можно и облист, обретет смысл. Речная трава по сути была внутренней концентрацией навыков мистических небес, собранной при помощи духовной силы. Пока внутренней энергии достает, у него будет сколько угодно скрытого оружия. Хорошо, идем есть. Кивнул Танхао. В доме, где не было ничего, кроме самого необходимого, Тан Саню почти нечего было собирать в дорогу. Ему потребовалось пара секунд, чтобы запаковать одежки с заплатками различных размеров. Однако сегодня он не послушал совета Тан Хао просто навести порядок. Звуки ковки все еще исходили из его комнаты. Ради того, чтобы в будущем быть способным создать каждый тип скрытого оружия, Тан Сань понимал, что он мог полагаться только на себя. Хотя отец и научил его технике ковки, главным было практиковаться как можно больше. Если умение скрытого оружия не развивалось до максимума, качество скрытого оружия невообразимо падало. Особенно это касалось сильнейшего скрытого оружия по типу «Лотоса Ярости Будды» клана Тан. В этом случае даже малейшие просчеты были недопустимы. День проходил особенно медленно. Впервые с того момента, как Тан Сань прибыл в этот мир, он ощущал себя не в своей тарелке. По отношению к внешнему миру он одновременно испытывал предвкушение и страх – Будь это Клантан или деревня Святого Духа, он никогда не покидал их ради тренировок и нового опыта. В этом отношении он действительно ничем не отличался от других детей. Он часто размышлял, что же интересного может оказаться в другом месте. После ужина Тан Хао, ничего не сказав, ушел пить, будто ничего не изменилось. Он предупредил Тансаня, чтобы тот не шумел и не мешал ему спать, когда пойдет на утреннюю пробежку следующим утром. Раннее утро. Тансань сидел на большом камне на вершине холма. В руках он держал три листа. Глаза излучали фиолетовое сияние. Возможно, из-за того, что теперь тело было крепче и сильнее, чем раньше, фиолетовое демоническое око прогрессировало крайне быстро. Он мог наблюдать даже тонкие линии на листьях в руках. Он понимал, что фиолетовое демоническое око уже начало различать самые мельчайшие детали в мире. В то время как в навыках мистических небес было всего 9 уровней, Тренировка фиолетового демонического ока делилась на четыре стадии. Обзор, детали, горчичное семя, безграничное. Для члена внутреннего клана Тан необходим был как минимум детальный уровень. Он достаточен для использования скрытого оружия. Поскольку Тансань начал практиковаться так рано, плюс из-за того, что он не развеял врожденные Ци после рождения, его восприятие уже близилось к детальной стадии. Но он также знал, что во внутреннем клане Тан почти все ученики были на детальном уровне, но никто не мог достичь следующих стадий, включая главу клана Танда. После достижения детального уровня развитие фиолетового демонического ока становилось невероятно медленным и не допускались никакие перерывы в ежедневном усвоении фиолетового восточного Ци и не допускались никакие перерывы в ежедневном усвоении фиолетового восточного ци. Такое упорство нельзя было объяснить словами. По легендам, когда-то в клане Тан был старейшина, достигший уровня горчичного семени. Но он не обрел никаких значительных преимуществ. Он просто видел вещи еще более ясно, и все. И он потратил на тренировки более 30 лет. Тан Сань... Сконцентрировал навык мистических небес на листьях дерева, и те до того мягкие немедленно сделались идеально прямыми. Тансань резко дернул указательным и средним пальцами, и три листка выстрелили, разрезая воздух в полете вперед. Только один метр. Листья пролетели всего один метр, прежде чем потеряли эффект вращения и твердость. Вышедшая из пальцев Тансани внутренняя энергия, навыков мистических небес, постепенно развеялась. Эффект все еще слишком слаб. Недовольно он покачал головой. Тансань поднялся. Уже почти настало время возвращаться. На сегодня было назначено его отбытие из деревни. Он не знал, когда он сможет вновь вернуться на вершину холма. Тансань... Встал на носки, напряг ноги и, используя запутывающие следы призрачной тени, побежал вниз по горе. Повеяло хорошо знакомым запахом похлебки. Это был последний раз, как он готовил для отца перед уходом из деревни, так что он постарался. Проверил бревна под печью и добавил немного воды в отвар, чтобы тот был теплым, когда отец проснется. Старый Джек уже был на месте. Возможно, из-за того, что дорога намечалась в город один сегодня он выбрал новую одежду, отчего выглядел еще более живо и бодро, чем обычно. «Идем, малыш Сань! Твое ленивое подобие отца все никак не проснется!» – позвал он Тан Саня. Движением руки Тан Сань показал, чтобы Джек не шумел. «Дедушка, тише! Папа не любит, когда прерывают его сон!» Говоря, он достал кусок выгоревшего древесного угля из-под печи и написал на полу несколько слов, бросил взгляд в сторону комнаты отца, не желая прощаться, и только затем поднял на плечи кожаный сверток и, тихо ступая, ушел с Джеком. Тансань не сильно разбирался в письме этого мира, он пару раз заходил в деревенскую школу, когда детей учили грамоте, и благодаря основам, выученным в прошлой жизни, более-менее разобрался в базовых текстах. Занавеска на двери поднялась, из комнаты вышел Тан Хау. В глазах не было ни капли сна. Когда он подошел к двери, расплывчатые силуэты старого Джека и хрупкого Тан Саня все еще виднелись вдалеке. Танхао замер и не двигался. Даже когда Тансань и деревенский староста исчезли из виду, он еще долго, безучастно стоял там. Будто что-то вспомнив, Танхао резко повернулся к кузне и посмотрел на место, где писал Тансань. Всего несколько простых слов. Папа, я ушел с дедушкой Джеком. Заботься о своем здоровье, пей меньше. Похлебка в котле, не забудь поесть. Он перевел взгляд со слов на полу на железную кастрюлю. Танхао быстрым шагом подошел к ней и поднял крышку. Двумя руками он поднял кастрюлю. Благодаря тому, что Тансань добавил воды, похлебка в котелке все еще не закипела. Но Танхао все равно поднял котел, припал к краю и проглотил содержимое несколькими глотками. На его глаза упала пелена слез. Он и не заметил, как быстро вырос сын. Тансан тихо шел рядом со старым Джеком вдоль дороги, время от времени оборачиваясь в сторону деревни. Малыш Сань, ты не хочешь расставаться с деревней или со своим пьяницей отцом? Поинтересовался с улыбкой Джек, похлопав Тансаня по голове. И то и то, тихим голосом ответил Тансан. Джек слегка улыбнулся и сказал: по сравнению с моими бесполезными внуками ты мой мальчик намного умнее. Славно, если бы ты был моим внуком. Этому пьянице Танхао действительно повезло. Не беспокойся об этом. И небо, и земля обширны. В академии у тебя будет много друзей, ты выучишь много нового. После того, как станешь мастером духа, государство будет платить тебе ежемесячную стипендию, и твоя семья заживет хорошо. Тан все-таки был человеком, проживавшим вторую жизнь. Он выслушал слова Джека, и настроение постепенно пришло в норму, и в сердце он ощутил невыносимую жажду познавать большой мир. Он спросил, «Дедушка Джек, можешь рассказать мне об Академии? Что это за место?» Джек чуть улыбнулся. Академия – это место для учебы. Хотя я сам туда никогда не ходил, я в принципе понимаю, как там. В нашей деревне ежегодно дается квота на одного работающего ученика, с помощью которой мы можем послать одного ребенка учиться. Но мы уже много лет никого не посылали. Работающему ученику дается много льгот, таких как освобождение от оплаты обучения и проживания, просто плати за еду и все – В кампусе ты можешь выполнять задания в обмен на съесное, чистить классы, к примеру. В общем, для ученика, который подрабатывает и учится в академии, это все равно, что бесплатно. Что до оплаты самой учебы, бедные люди вроде нас все равно не могут себе этого позволить». Тан Сань произнес, «Отец сказал мне, что после прихода в академию я нашел работу в кузне. Ты будешь махать молотом в кузне?» «Что это? Шутка? Танхау действительно сумасшедший!» Сердито проворчал старый Джек. «Тебе сколько лет? Ты, наверное, еще не дорос до величины кузнечного молота. Какая кузня возьмет такого в подмастерья? Не говори о том, что кузнечное дело – это так себе работенка. Ручной труд совсем не приносит доходов. Хорошо учись в академии, и этого достаточно». Потом помолчал и добавил. «Только если задуматься, в случае, если у тебя будут какие-либо достижения в академии, Твой пьяница-отец должен отдать тебе немного своих жалких сбережений, ведь после в средней академии духов нет никакой квоты работающего ученика, и для учебы нужно много денег. Стипендии мастера духа будет совсем недостаточно. Поскольку у Тансаня была полная врожденная духовная сила, старый Джек уже видел его как безоговорочного мастера духа. Удивленный услышанным Тансань посмотрел на Джека и спросил, «Есть еще и средняя академия мастеров духа? А в чем разница, если сравнить с начальной? И та, и та академия они должны учить знания мастеров духа, разве нет?» Старый Джек терпеливо объяснил. «Естественно, существует несколько типов обучения. Начальная академия мастеров духа учит самым основным вещам, и заодно там ты сможешь получить обычное образование». Они принимают детей, только пробудивших своего духа, и продолжительность учебы составляет 6 лет. Так что если к 12 у них нет никаких талантов, они становятся обычными мастерами духа. Но если их талант хорош, большинство людей могут продолжить учебу в Средней Академии Мастеров Духа, и так до 18. Средняя Академия учит более продвинутым вещам, но и учиться становится куда сложнее. «Если они не могут выполнить требования Академии, они не смогут стать выпускниками. В этом и отличие». Тан Сань спросил, «Если есть начальная и средняя Академии, значит, есть и высшая?» Старый Джек кивнул, глаза его заблестели от волнения. «Тебе не стоит думать о высшей Академии Мастеров Духа, поскольку почти никто не в состоянии поступить туда». «В нашей империи Небесного Доу общим счетом всего две высшие академии, и каждый год число принимаемых учеников меньше ста. Это поистине колыбель будущего нашей страны. Национальный духовный зал даже награждает каждого выпускника продвинутой академии благородным титулом». «Благородным? Даже такое возможно!» – удивленно проговорил Тансань. Старый Джек сказал, «Конечно». Мастер духа – это действительно самая благородная профессия, и тем более старший мастер духа. Но это все таланты, поэтому для нас, простых людей, стать старшим мастером духа – это быстрейший путь к звездам. Только среди обычных людей у скольких есть возможность стать мастерами духа. Даже если такое появится, без помощи выдающегося клана почти невозможно выпуститься из высшей академии. «Выпускной экзамен – это личное дело каждого. Как в нем может понадобиться помощь других людей?» Тан Сань слегка запутался. Старый Джек глубоко вздохнул и ответил. «В этом и различие между бедными людьми и богатыми, между простолюдинами и знатью. В начальной академии довольно простые требования. Если дух достигает десятого ранга, учитель академии поможет тебе заполучить духовное кольцо». И ты сможешь продвинуться дальше это совсем не тяжело если у тебя есть духовная сила на момент пробуждения почти все дети на это способны продвижение с ученика духа до мастера духа самое легкое но в средней академии все по-другому чтобы выпуститься мастер духа должен достичь 20 ранга и получить второе духовное кольцо и стать магистром продвижение с 10 до 20 ранга куда сложнее Большинство мастеров духа за всю свою жизнь не могут достичь его. А также после достижения 20 ранга они должны полагаться на собственные силы, чтобы убить духовного зверя и раздобыть духовное кольцо. Это крайне рискованное занятие. Если они произошли из знатной семьи, их сопровождают воины семьи, все куда менее опасно. Мастера духа из простолюдинов, вроде нас, могут полагаться только на собственные силы. Требования к выпускникам Высшей Академии еще жестче. Только достигнув 30 уровня и получив Духовное Кольцо, их выпускают как Старейшин Духа. Говорят, что только достигнувшие 30 ранга могут считаться по-настоящему сильными мастерами Духа, истинной элитой. Продвинуться дальше крайне трудно. А еще, кажется, достижение 30 ранга и получение Кольца это не единственное ограничение. Подробности ты изучишь в Академии. В любом случае, среди учеников Высшей Академии только треть способна успешно выпуститься. Выслушав Старого Джека, Тан Сань наконец обрел базовое понимание о мастерах духа боевого континента. «Дедушка Джек, ты же сказал, что всего есть 10 титулов мастера духов. Выпускники Высшей Академии – это только старейшина духа, а как получить остальные титулы?» Старый Джек с усмешкой ответил. Я знаю как. Каждый, кто превзошел титул старейшины духа, может зваться великим человеком, как мудрец духа из нашей деревни. Его поддерживала сама страна. Я слышал, что дальше тренировки становятся невероятно сложны и опасны. У скольких людей есть талант, который позволит им достичь высшего титула, стать титулованным доу -луо. Даже не ясно, есть ли нынче такие люди в нашей империи небесного До или империи звездного Ло. У старого Джека было только самое обыденное понимание мастеров духа, не более. Поэтому он не мог объяснить подробно. Тан Сань понимал, что нужные знания он может только раздобыть сам в академии. Особенно о духовных зверях, духовных кольцах и тому подобном. От деревни Святого Духа до города Нуадин было не так далеко. Они смогли достичь его за половину дня дороги. На полпути они поели дорожных пайков, а после полудня вдалеке уже были видны городские стены. Хотя Нуадин и не считался большим городом, поскольку он располагался так близко к границе империи Небесного Дуа, стены его были толстыми и крепкими. Тансаня и старого Джека проверили, как и всех путешественников, входивших в город. Тансань! Сейчас дедушка отведет тебя в академию, а потом вернется. Там ты должен слушать своих учителей и не покидать Академию без разрешения. Под конец семестра я опять зайду за тобой. Это будет почти в Новый год. Это первый раз, как Тансань покидал дом. Сердце забилось от волнения, и он невольно спросил, «Дедушка Джек, ты так скоро уходишь?» Старый Джек с усмешкой сказал, «Гостиница – это не то, что мы, простолюдины, можем себе позволить. Ты должен стараться. Когда дедушка увидит тебя в следующий раз, я надеюсь, ты уже станешь мастером духа, чтобы вся наша деревня могла гордиться тобой». Начальная Академия Мастеров Духа в Ноудине располагалась в западной части города. Старый Джек пару раз переспрашивал дорогу у прохожих и наконец довел туда Тансаня. Вдалеке они могли видеть большую воротную арку. Она была шириной в 20 метров и высотой в 10. Сделана из крепкого камня. Под ней висели железные черные ворота. Тансань заметил, что они выкованы очень старательно. Через железную решетку можно было увидеть извилистый путь. Основная дорога, обсаженная по обе стороны деревьями, вела прямо вовнутрь. На дарочных воротами красовались четыре больших иероглифа, означавшие «Академия Ноодина». Даже ворота демонстрировали, насколько важной профессией был мастер духа на континенте Дуолуа. Это была просто начальная академия, не более Старый Джек провел танцание главным воротам. Там их немедленно остановил молодой стражник. «Что за черт? Это не то место, где вы, деревенщина, имеете право находиться!» Одежду старого Джека можно было назвать чистой и новой в деревне Святого Духа, но в городе один он выглядел как обычный крестьянин. Стражник у ворот смотрел на него с нескрываемым презрением. Со свиняющей улыбкой на лице старик Джек проговорил «Младший брат, мы пришли из деревни Святого Духа, видишь ли, этот ребенок наш работающий ученик в этом году, нам надо пройти». Стражник нахмурился и с неким подозрением спросил «Значит, из травяного гнезда может произойти золотой феникс, чтобы в маленькой деревушке появился кто-то с духовной силой?» В академии уже много лет как не было работающих учеников, вам с этим не сжульничать. В глазах старого Джека промелькнула злость, но он все равно проглотил оскорбление и подал письменный сертификат, написанный служителем духовного зала Су Юнтао. Стражник взял сертификат и внимательно осмотрел его. Дух, речная трава и полная врожденная духовная сила смехотворно просто лучшая шутка века». «Я работаю стражником у ворот уже 4 года, и до сих пор ни у одного студента не было полной духовной силы. У этого мальчика дух речной травы и при этом полная духовная сила. Наверняка этот сертификат фальшивка». «Ты...» «Даже если бы характер Джека был куда лучше, чем он есть, он все равно не смог бы сдержать себя». «Ты намеренно нам все усложняешь. Ну ладно, подожди и увидишь. Я сейчас найду служителя духовного зала. Малыш, Сань, идем!» Сказав это, Джек взял Тан и пошел в направлении внутренней стены города. Естественно, сертификат духовного зала невозможно было подделать, и стражник знал это. Однако обычно, когда люди приходили доставить новых учеников, особенно простые семьи, они оставляли своеобразные знаки признательности. Это называлось «спаршивые овцы, хоть шерсти клок». Старый Джек родом из деревни, и хотя он и был деревенским старейшиной, где он мог узнать о подобном? Стражник слегка заволновался. Если кто-нибудь из духовного зала действительно придет, он будет вынужден нести ответственность. Но, конечно же, он не верил, что служитель духовного зала придет расспрашивать его из-за каких-то деревенщин. С мрачным лицом он злобно проговорил. «Что еще за деревня Святого Духа? Думаю, деревня Попрошаек будет более подходящим названием». «Что ты сказал?» Старый Джек в ярости повернулся. Слова стражника ударили его в самое сердце. Именно из-за этого он в свое время рассорился с Танхао. То, что стражник был чужаком для деревни, делало его слова еще более непростительными. Сделав пару шагов обратно, Джек свирепо уставился на стражника. Стражник охватил испуг от того, сколь неистовым был старый Джек, и он отступил на шаг. Однако уже вскоре успокоился, проклиная себя в душе. «Это же просто старик! С чего мне беспокоиться?» «Что, не нравится, да?» «Я сказал, что ты пришел из деревни попрошаек. Что-то не так? Ты только посмотри на мелкий мусор, что ты приволок за ручку. Вся одежка в заплатках. Ты, наверное, ищешь место, чтобы клянчить милостыню. Наша Академия Нуадина не занимается благотворительностью. Давай, вали отсюда!» Говоря это, стражник поднял левую руку и толкнул Джека в грудь, прогоняя. Прямо в тот момент, Когда старого Джека уже готов был схватить удар от ярости, неожиданно между двумя людьми возникла худая невысокая фигура, тоже с поднятой левой рукой, еле достававшей до руки стражника. Человек потянул влево и толкнул. Одновременно правой ногой невысокий человек шагнул вперед, заступив за левую ногу стражника и поднял правую руку, придавливая локоть стражника сперва удар должен был попасть в левое плечо стражника из-за чего тот должен был потерять способность сопротивляться однако из-за разницы в росте невысокий человек смог только схватить стражника за запястье его движения были невероятно быстры в то время как обе руки выкручивали левую руку стража сам он двигался вперед ровно так чтобы ударить в живот за левой ногой стража появилась другая нога и хотя она и не была большой ее было достаточно для нужного эффекта. Живот принял удар, нога под ним подвернулась, и с одним звуком стражник упал на землю. «Малыш Сань, ты?» Джек шарашно смотрел на невысокого человека, стоявшего перед ним и защищавшего его. Свои умения продемонстрировал никто иной, как Тан Сань. Он использовал не умения секты Тан, а обычные боевые искусства из его мира – А именно самый простое из них. Полная луна открывает окно. Конечно же, из-за его роста он не смог использовать все в полную силу. Он не только не смог достать до плеча своего оппонента, его рука должна была ударить не по животу, а по груди. В итоге, конечно, результат получился тот же. Хотя Тансань и не был высоким, его физическая сила была отнюдь не маленькой. После стольких месяцев размахивания молотом он мог опрокинуть стражника, даже не используя навык мистических небес. «Мерзкий паршивец! Ты ищешь смерти!» Унижение из-за того, что его опрокинул ребенок, невероятно рассердило стражника. Поднявшись с земли, он был готов наброситься на тансаня. «Ну-ка, хватит! Руки прочь!» Именно тогда прозвучал хриплый голос и остановил его. Стражник сперва замешкался, но затем немедля послушался. Злость на лице сменилась явным подхалимством. Эта перемена произошла столь быстро, что сложно вообразить. Кланяясь, он сказал, «Магистр, вы вернулись!» Тан Сань повернул голову, чтобы посмотреть на магистра. К ним шел довольно худой мужчина. На вид ему было сорок или пятьдесят. У него были короткие черные волосы с проседью. Вид самый обычный. Обе руки он держал за спиной. Его тело двигалось лениво, медленно. С двумя прикрытыми глазами он выглядел вялым и равнодушным. Магистр мелько взглянул на стража, будто не замечая его, и сказал старому Джеку. «Уважаемый, можно мне взглянуть на ваш сертификат?» Старый Джек все-таки был деревенским старостой и в людских повадках разбирался, Видя выражение лица стражника, он понял, что этот человек среднего возраста имел далеко не последнее положение в академии. Более того, он носил титул магистра. Магистр посмотрел на сертификат, затем его взгляд обратился к Тансаню. Он рассматривал того с ног до головы. По какой-то причине, хоть взгляд магистра и не был особенно пристальным, Тансань почувствовал, будто тот видел его насквозь. С сертификатом все в порядке, уважаемый. Позвольте мне извиниться от лица Академии за произошедшее. Ребенка, оставьте мне, ладно? Глава 5. Магистр, учитель... Когда перед ним извинился достопочтенный мастер духа, старый Джек немедленно засуетился. Он спешно замахал руками и затараторил: Не извиняйтесь, не извиняйтесь, мы тоже виноваты. Магистр, позаботьтесь о ребенке. Тансань, следуй за магистром, ладно? Будь послушным, делай, что говорят. Тансань кивнул, но не открыл рта. Ранее, когда этот магистр остановил стражника от того, чтобы тот набросился на него, левая рука Тансаня уже была поднята, и для страховки он был готов в любой момент выпустить скрытый дротик. Если бы магистр заговорил на секунду позднее, возможно, горло стражника уже было бы проткнуто стрелой. Основные положения книги «Мистических сокровищ небес». Пункт третий. Определи, является ли противник врагом. Если да, старайся убить. Если нет, прояви милосердие. В противном случае тебе лишь прибавится забот. По мнению Тансаня, того, что стражник напал на Джека, и кроме того его грубости, было вполне достаточно, чтобы решиться на убийство. В то же время он был абсолютно уверен что включая старого джека здесь не было абсолютно никого кто мог бы заметить как он использует скрытый дротик без доказательств кто мог бы назвать его убийцей тихий дротик секты тан был невероятно быстр, оставляя за собой только тень учитывая насколько убогими были умения стражника мог ли он увернуться от выстрела Только после того, как старый Джек еще несколько раз предупредил Тансане, он, наконец, ушел. Магистр холодно посмотрел на стража. «Это в первый и последний раз. Если подобное повторится, тебе здесь не быть». Его хриплый голос был тихим и спокойным, но возникало ощущение, что лучше не спорить. Спина стража покрылась холодным потом. И он, пару раз повторив, что слушается, отошел в сторонку. Магистр опустил голову и посмотрел на Тансаня. На лице его появилась легкая улыбка. Из-за того, что его лицевые мускулы будто были одеревенелыми, этой улыбке мало кто мог осмелиться сделать комплимент. Потянув Тансани за руку, он сказал: Пошли! Ладонь магистра была теплой и сухой. Но Тансаня родилось неосознанное чувство доверия. Следуя за ним, Тансань наконец вошел в академию. Спасибо, учитель, сказал магистру Тансань. Магистр повернулся и взглянул на Тансаня, затем произнес: Учитель, я не учитель в академии. Не учитель? Но вы ведь только что говорили от лица академии? Магистр покачал головой. Все это время он сохранял удивительное спокойствие. Он опять выдавил свою неприглядную улыбку. Кто сказал, что надо быть учителем, чтобы представлять академию? Неожиданно догадавшись, Тансань произнес: "Я понял, вы глава академии или старейшина, да?" Магистр невольно рассмеялся и сказал: "Для шестилетнего ребенка ты довольно умен. Однако ты опять не прав." Тансань неуверенно произнес: "Тогда кто вы?" Магистр ответил. Я не более чем нахлебник в этом месте. И все. Ты и прочие называют меня магистром. Все так делают. Я уже и забыл свое настоящее имя. В сертификате духовного зала написано, что тебя зовут Тансань, да? Тан Сань, пойми, есть большая разница между магистром и учителем, и потому больше меня так не называй. Разве что. Сказав это, он на миг задумался. В глазах загорелся огонь. Разве что? Ты действительно согласен, чтобы я стал твоим учителем? Вы хотите учить меня развитию духа? Спросил Тансань. Магистр остановился и повернулся к Тансаню. А ты согласен? Тансань, естественно, тоже остановился, поднял голову и посмотрел настоящего перед ним магистра. Осмотрев его опять, но теперь вблизи, он заметил, что у того был довольно большой рот и толстые губы. Он ничего не сказал, не в состоянии ни согласиться, ни отказать. Магистр увидел, как Тансань тупо уставился на него. И опять на лице появилась эта деревянная улыбка. ⁇ Хорошо, ты вправду умный ребенок ⁇ Молчание означало две вещи. Первое, он не хотел слишком резко отказывать магистру, не желая оскорбить того. Второе, Этим он спрашивал магистра: Почему ты думаешь, что ты достоин, чтобы быть моим наставником? Магистр, напоминая старого Джека, поднял руку и взъерошил волосы Тан Саня Одаренный талантом, да еще и такой умный. Похоже, я должен быть настойчив и попробовать еще. Как бы сказать, ты третий за последнюю сотню лет со сдвоенными духами. Услышав слова магистра, Тансань был поражен взгляд каким он смотрел на магистра немедленно изменился он тихо поднял свое левое запястье в глазах его появилось удивление магистр спокойно и добродушно посмотрел на него улыбаясь он сказал не хочешь услышать как я так быстро узнал что у тебя сдвоенные духи говоря он щелчком открыл сертификат который ему дал старый джек Все благодаря этому сертификату. Возможно, если бы кто-то другой посмотрел на него, он бы не нашел подвоха. Но если бы я был не в состоянии этого сделать, меня бы не называли магистром. Я изучил всего 647 человек с духом речной травы. Среди них духовная сила была у 16, так что шансы около трех из сотни. И даже у этих 16 духовная сила не превышала первый ранг. И в то же время у тебя она врожденного максимального 10 ранга. Основываясь на моих исследованиях, 10 ключевых компонентов Духа, количество врожденной духовной силы прямо пропорционально качеству Духа. Речная трава, естественно, не подходит по критерию, поэтому я решил, что у тебя должен быть еще один Дух, невероятно мощный к тому же. Выражение лица Тансаня постепенно смягчилось, оспаривая это утверждение, он заявил «У всего есть исключения, почему я не могу быть особенным?» Магистр серьезно кивнул и сказал «Это так, у всего есть исключения, но твой дух – речная трава, поэтому ты явно не исключение». За последнюю сотню лет в империях Небесного Доу и Звездного Лу, хотя сдвоенные духи появлялись 20 раз, максимальная духовная сила выявлялась всего 19 раз. Я внимательно изучил каждый из этих духов, и все они были выдающимися. Самый младший уже достиг уровня магистра. Кроме 14 унаследовавших выдающиеся духи по кровной линии своих кланов, было всего пять исключений. Они вышли не из привилегированного сословия, но тоже обладали врожденной полной духовной силой, и подобные неожиданные случаи доказывают существование мутировавших духов. На основе многих лет моих исследований мутировавших духов еще никогда ни один вид духов не создавал мутации с духом речной травы. И твой дух речной травы тоже просто дух речной травы, и поэтому я могу быть полностью уверен, что мое предположение верно» мутировавшие духи что это такое поинтересовался тан сань магистр терпеливо объяснил ранее я упоминал проблему того как наследуются духи У духа человека существует тесная связь с духами его родителей и в обычных условиях дух наследуется по отцовской либо материнской линии это образец семейного наследования духов но у него бывают исключения и они называются мутировавшими духами Источник тот же, духи родителей, но из-за определенного взаимодействия между духами матери и отца, унаследованный от одного из них дух может подвергнуться мутации и принести новый вид духов. Мутации у таких духов могут быть очень могущественными и могут появиться даже с врожденной полной духовной силой, но подавляющее большинство мутировавших духов лишь становятся маленькими и слабыми. Мутировавшие духи, похожи на результат кровосмешения, Шанс деградации очень высок, но есть и возможность произвести на свет исключительного гения. Тансань кивнул и внезапно сделал шаг назад, увеличив пространство между собой и магистром. Сразу после этого он упал на колени и с глубоким уважением три раза поклонился магистру. В этот раз настала очередь магистра быть ошеломленным. Что ты делаешь? Учитель. Уважительно обратился Тансань. Пожалуйста, примите меня в свои ученики. Магистр улыбнулся удовлетворенной, наклонившись, чтобы поднять Тансаня на ноги. Глупый мальчик, зачем ты кланяешься в ноги, прося меня быть учителем? Разве ты не знаешь, что это принято делать лишь перед императором или родителями? Тебе не нужно ради этого кланяться. Обычаи боевого континента, конечно, были не такими же, как в первой жизни Тансаня. Но сам Тансань определенно не считал свой поклон перебором. Он твердо ответил: учитель на день – это отец на всю жизнь. Вы должны принять мой поклон. Учение об этикете в клане Тан было чрезвычайно строгим. Получив с первого рождения подобное воспитание, оно давным-давно глубоко впечаталось в самое сердце Тансаня. Магистр был тронут. Он посмотрел на Тансаня. «Учитель на день, отец на всю жизнь. Хорошо, хорошо. Похоже, как ожидалось, я не ошибся в выборе». Это как в поговорке. Мелкая зацепка может дать разгадку всему. Детали определяют успех или неудачу. Хоть эта пара учителя и ученика были знакомы не так давно, у магистра уже было хорошее понимание ребенка, стоявшего перед ним. «Нужно доложить о тебе. Идем, я доведу тебя до кабинета главы». Магистр снова взял Тансани за руку, его поначалу сухие ладони теперь чуть вспотели от волнения. Начальная академия мастеров духа нодина была не настолько большой, как казалось снаружи, и была разделена на несколько областей. Основное учебное здание, тренировочная площадка и общежитие к востоку от тренировочной площадки. Хоть это была лишь начальная академия мастеров духа, требования этого места к ученикам были крайне строгими. Даже если дом находился близко к академии, ученики должны были жить в академии по общему режиму. В кабинете главы на первом этаже главного учебного здания сидел старый 60-летний учитель, который отвечал за новых учеников, и еще два учителя лет 30, которые ему помогали. Магистр положил сертификат на стол, и сказал старейшему из них учителю директор Су вот работающий ученик этого года отправленный деревне Святого Духа я попрошу вас помочь ему сразу зарегистрироваться лицо директора Су расцвело от улыбки он произнес магистр почему вы так редко к нам заходите пожалуйста присаживайтесь магистр покачал головой и сказал обращаясь к Тансаню «Теперь можешь зачислиться сам. Эти учителя скажут тебе, что делать. Я уйду сейчас. Позже я сам тебя найду». Тан Сань кивнул и уважительно попрощался. «До свидания, учитель». На лице магистра показалась улыбка. Он взъерошил ему волосы, затем повернулся и вышел. Услышав, как Тан Сань обратился к магистру, директору Су стало очень любопытно. «Мальчик, ты назвал магистра учителем? Он не учитель в нашей академии». Тан Сань отвечал, «Но он мой учитель». Директор Су глупо поглядел на него, «Ты признал магистра своим учителем?» Выражение его лица было каким-то странным, как будто он еле сдерживался от смеха. Тан Сань спросил, «Что-то не так?» Директор Су закачал головой и, улыбаясь, сказал, «Ничего, совершенно ничего, я и не думал, что магистр тоже принимает учеников». «Только вот что, в первую очередь ты все еще ученик Академии, и потому должен вести себя в полном соответствии со сводом правил Академии, ты понял?» Тан Сань кивнул. Два учителя по бокам от директора Су были не столь сдержаны, как он. Один из них схватил сертификат духовного зала, чтобы взглянуть. Улыбаясь, он сказал, «Тан Сань, значит, как учитель Академии, я должен тебя сразу предупредить, своего наставника нельзя выбирать небрежно». «Любой мастер духов, не говоря уж о неокончившем обучении, может признать только другого мастера духов, иначе обычные люди не примут его. Ты действительно веришь, что магистр для этого подходит? Ого, у тебя врожденная полная духовная сила! Какая жалость, что дух у тебя речной травы!» Когда учителя посмотрели на слова «врожденная полная духовная сила» на сертификате, их лица выражали ошеломление. Но речная трава заставила их восторг превратиться в жалость. От взглядов этих учителей Тансань выглядел несколько озадаченным. Разве в этом есть что-то плохое? Директор Су бросил взгляд на более молодых учителей, стоявших рядом с ним, и сказал: "Может, у магистра и несколько эксцентричный нрав, но с определенной точки зрения во всем, что касается духов, нет никого равного ему." Даже если твой дух – речная трава, ты можешь, не сомневаясь, признавать его своим наставником. Ну, вот и все. Вот твои вещи, которые Академия выдает бесплатно. Ты будешь жить в общежитии. Седьмая комната. Учитель, ответственный за нее, скажет тебе, что тебе нужно делать, как работающему ученику. Иди. Благодарю вас, мастер. Забрав вещи, которые передал ему директор Су, Тансань, отвесив поклон, повернулся и покинул кабинет управления. Директор Су выдал ему стандартную белую форму начальной академии мастеров духа Нуодина, выглядевшую очень опрятно. И только Тансань вышел из кабинета, до него донеслись слова, сказанные теми молодыми учителями. «Равного магистру действительно нет. Да вот только равного в теории. И, конечно, эти теории ему еще надо заставить работать. Директор, я припоминаю, магистр выдвигал какие-то 10 главных ключевых составляющих духа, да? Это было просто смешно. Достаточно. Магистр — друг главы. Ты не должен ставить такие дерзкие оценки. Хотя нет доказательств, что его теория верна, но никто еще не доказал, что она ошибочна. В области изучения духов магистр на самом деле известный и выдающийся человек. «Нет, директор, сказать точнее, он известный выдающийся клоун, ха, ха все ведут себя с ним как шутом и только!» Услышав звуки беседы, доносящиеся изнутри, Тан Сань мгновение замедлил шаги и затем продолжил идти. Уголки его рта исказились от отвращения. Конечно, оно было направлено не на только что признанного им мастера, а на тех трех учителей в кабинете управления». Лишь с одним сертификатом магистр смог понять, что у него были парные духи. И далее вывел, что его второй дух был очень силен. Какой клоун мог бы это сделать? Нет равного в теории? Прямо сейчас больше всего ему нужна была именно теория. Силу мастера нельзя было передать ученику, передавать можно только знания. Те люди не понимали даже этого, хотя и были учителями академии. Здание общежития было одним-единственным, в нем жили все ученики и учителя Академии, и найти его не составило труда. Прямо как сказал старик Джек, тех, кто мог стать мастерами духа, оказалось очень мало, и особенно это было заметно в таком захолустном городке, как Ноодин. Количество учеников и учителей определенно было невелико, раз единственное здание общежития могло вместить их всех». Для учеников академии в общежитии отводилось лишь 7 комнат. Так как ученики начальной академии мастеров духа были сравнительно юны, чтобы лучше присматривать за ними, все ученики-одногодки жили вместе в большой комнате общежития. Каждый год в начальной академии мастеров духа Наодина сохранялось число примерно в 40 учеников. Три нижних этажа общежития отводилось под 7 больших спальных комнат для учеников, За каждую комнату отвечал один из учителей. Седьмая комната среди всех семи спален была довольно необычным местом. Ее обстановка тоже больше всего отличалась от других. Это место отводилось специально для работающих учеников. Ведь академия была неблаготворительным учреждением, и хоть плата для работающих учеников была снижена, отношение не могло быть таким же хорошим, как к обычным ученикам. Комната номер семь также была единственной, где спали дети разного возраста, здесь проживали все работающие ученики. Когда Тансань добрался до двери седьмой комнаты, он услышал изнутри громкий шум. Дверь была открыта, так что он подошел к ней и заглянул внутрь. Обширная комната, более трех сотен квадратных метров. Внутри выстроены в ряд 50 кроватей, но только кроватей. Застелены были лишь 11. Сейчас там находились галдевшие ученики возрастом от 7 до 12 лет. Тансань постучал в дверь, и дети, спорившие внутри, тут же повернули взгляд в его направлении. Среди них один старший, довольно крупный ребенок, Посмотрел на Тансани в его покрытой заплатками одежде и затем двинулся по направлению к нему. По сравнению с Тансанем, он был почти на две головы выше, и тело ребенка можно было считать для его возраста достаточно высоким и крепким. Встав прямо перед Тансанем, будто возвышаясь над ним, он проговорил: Новоприбывший рабочий ученик на лице Тансани возникла легкая доброжелательная улыбка. «Здравствуй, я работающий ученик из деревни Святого Духа. А я Ван Шен. Мой дух – боевой дух тигра грядущей войны. А еще я в этом месте главный. Парень, как тебя зовут? И какой у тебя дух? Я Тан Сань. Мой дух – речная трава». «Речная трава? С каких-то пор речную траву можно развивать?» Ван Шен выглядел абсолютно сбитым с толку. Дети в спальной комнате хором разразились грубым хохотом, смотря на тансани, будто тот был идиотом. Тансан продолжал улыбаться. Дай пройти, пожалуйста. До Ваншена не дошли слова тансани: Малыш третий, я тут босс, а значит ты будешь слушаться меня. Уяснил? Улыбка постепенно сошла с лица Тансани. Мое имя Тансань, не малыш третий. Если старшие называли его «малыш Сань», он не принимал это близко к сердцу. Или же, если к нему обращались так без дурного умысла, он тоже не был против. Но этот так называемый «босс» перед его глазами, очевидно, сказал это, чтобы показать свое превосходство. Ван Шен поднял руки и пихнул Тан Саня в плечи, оттолкнув его на несколько шагов. «Ты у меня будешь, малыш третий. И что такое, не нравится?» Тан Сань улыбнулся, слегка покачал головой, положил учебную форму, которую держал, на кровать сбоку от себя. Ван Шен в этот момент задавался вопросом, зачем все это? Внезапно Тан Сань исчез из его поля зрения. Остальные ученики ясно видели, как Тан Сань сделал чрезвычайно быстрый шаг и неожиданно оказался прямо у Ван Шена за спиной. Не поворачивая головы, он согнул правую руку, ударив одним локтем ваншена в бок. В то же время его правая нога как-то оказалась за правой ногой ваншена. Ваншен даже не смог отреагировать. Он уже, споткнувшись, полностью вывалился из двери спальни. К его счастью, он успел выставить ногу и не упал, иначе грохнулся бы лицом прямо в пол. Вонючий родец, ты посмел меня ударить? Опозоренный Ван Шен мигом набросился на Тан Саня, как свирепый тигр. Тан Сань надеялся, что придя жить в академию, он не столкнется со слишком многими трудностями или, по крайней мере, сможет нормально жить без конфликтов. Однако он подумал, что ему определенно нужно преподать этому боссу небольшой урок. Это что называется «убить курицу», чтобы предупредить обезьяну. Не двигаясь, смотря как Ван Шен кинулся на него, цели с кулаком в центр живота, Тан Сань не стал отступать и вместо того пошел вперед, сделав шаг навстречу Ван Шену. Его шага было достаточно, чтобы он оказался прямо перед Ван Шеном. и в это время он вытянул вперед свою левую руку, за ней последовала правая рука, он выполнил простое, но эффективное движение. Ван Шен почувствовал лишь, как его летящий правый кулак потянула какая-то исключительная сила, и обстановка в комнате неожиданно поменялась, что было внизу, оказалось наверху. В то время как правая рука Тан Саня высвободила огромную силу, его ноги оказалось достаточно, чтобы опять поставить Ван Шэну под ножку, и тот немедленно полетел во второй раз. Теперь восстановить баланс было не так легко. Простыми движениями рук Тан Сань уже применил секретные знания клана Тан, навык журавля, хватающего дракона, и использовал собственный вес Ван Шена вдобавок к силе движения. Ван Шен тут же с грохотом упал на землю. Если первый раз можно было назвать удачей, то когда Ван Шен упал во второй раз, было ясно, что все не так просто – Выражение лиц других детей, смотревших на Тансаня, немного изменилось. Звук, похожий на глухой рык, который определенно не ожидаешь услышать изо рта ребенка, донесся из горла ваншена, и можно было заметить, как его тело начало испускать бледно-желтый свет. За мгновение до того, лежавший на земле ваншен подскочил и разогнался, будь то скорость или сила, они явно были не теми, что прежде. Дух. Он применил силу духа. Эта мысль, как молния, пронеслась в голове тансаня. Однако вопрос, что это был за дух? Увидев, что Ван Шэн схватил обеими руками его за плечи, Тансань также поднял обе руки, изогнув наподобие когтей, и блокировал руки Ван Шэна. Уперев ноги в пол, слегка согнув колени, он принял эталонную стойку бодающегося барана. Четыре руки сцепились. Если момент назад можно было назвать это обменом умениями, то теперь перед глазами зрителей все превратилось в состязание чистой физической силы. Две пары рук, неравные размером, схватились друг с другом. Ван Шен уже явно был разъярен поступками Тан В его глазах бушевало безумие. Сейчас он использовал силу своего духа боевого тигра, и хотя он знал, что ему нельзя было ранить тансаня, он хотел хотя бы воспользоваться своей физической силой, чтобы втоптать в землю этого маленького засранца и унизить его. Применив силу тигриного когтя, Ван Шен уже не сомневался, что его победа предрешена. Опираясь на силу, приобретенную за пять лет ученичества, одолеть этого уродца будет раз плюнуть. Но было ли так на самом деле? Может, Тан Сань и был маленьким и худым. Он мог непрерывно махать кузнечным молотом ежедневно по тысячи раз. Как его физическая сила могла быть обыкновенной? В тот момент, когда Ван Шен применил силу, он ясно почувствовал, что обе эти ручки, очевидно меньше его рук, вдруг оказались крепкими, как сталь. Практически в доли секунды, благодаря физической силе, противник заполучил неоспоримую победу. Тан Сань одновременно использовал большие пальцы, надавив на нужные точки. Ван Шэн лишь почувствовал онемение между большим и указательным пальцами, как его духовная сила была полностью подавлена соперником. Сразу после этого Тан Сань отдернул руки обратно, отпрыгнув назад. Стоит вспомнить, что Ван Шен сам начинал с прыжка. То, что Тан Сань отпрыгнул назад, заставило Ван Шена потерять баланс. Он беспомощно смотрел, как колено Тан Саня возникло перед его лицом, и внутри него сразу громко зазвенел тревожный колокольчик. Колено Тансаня приближалось к носу ваншена, и Ваншен знал, что даже не принимая в расчет физическую силу Тансаня, одного веса его собственного тела, несущегося вниз, наверняка будет достаточно, чтобы расквасить нос в лепешку. В эту долю секунды, в глубине сердца, он ощутил некоторое сожаление о своем поступке. Но когда Тансань был уже готов покалечить противника, обе его руки резко расслабились и сила, которой он держал Ван Шена, сама собой исчезла. Далее его согнутое правое колено полностью разогнулось, и удар носком пришелся прямо в середину живота Ван Шена. В этом резком ударе, хоть он был коротким, мгновенный выброс силы вовсе не был слабым. Даже если бы Тан Сань вложил в удар меньше мощи, все по-прежнему случилось бы именно так. Ученики в общежитии могли лишь наблюдать разину фурты, как тело ваншена бесконтрольно исполнило чрезвычайно сложное сальто в воздухе и с грохотом ударилась об пол, где босс растянулся полностью на животе. Хотя клантан получил известность за свое скрытое оружие. По правде говоря, техники борьбы клантан тоже практиковал очень свирепые. Они просто были скрыты за ослепительным ореолом скрытого оружия вот и все. Журавль, хватающий дракона, не только был методом перенесения силы, но и одной из очень достойных техник захвата. Среди них некоторые, совершенно дьявольские приемы, приводили к травмам, вроде разрыва мышц или смещения костей. Конечно, в таких обстоятельствах Тан Сань не мог их использовать. В этот раз Ван Шен приземлился не так легко и долгое время пытался подняться с пола. Когда он смотрел на Тансаня, выражения его глаз уже сквозили страх и злость одновременно. Что бы он там ни говорил, он всего лишь 12-летний мальчик, встретил человека сильнее себя, и страх внутри стал гораздо сильнее злости. Тансань поднял свою учебную форму: Теперь можешь отойти в сторону? Глядя на Тансаня, идущего прямо на него, Ван Шен невольно освободил ему дорогу. Тан Сань нашел кровать недалеко от двери и положил на нее форму. — Малыш, ой, то есть Тан Сань, то, что ты сейчас использовал, это духовная способность? — задал Ван Шен осторожный вопрос. — Духовная способность? Уже не первый раз Тан Сань слышал этот термин. Что за духовная способность? Ван Шен почесал голову, сказав — Говорят точно, это опора на технику, что используется вместе с духом. Только скажи, твой дух, в самом деле речная трава?» Тансань поднял правую руку, из ладони вырвался холодный голубой свет, и он показал ученикам в общежитии, что определенно не соврал. Услышав эти два слова «духовная способность», остальные ученики, хоть и были в восхищении от свирепости Тансаня, все равно сжались в кучку. «Это правда была духовная способность? Какая свирепая! Даже старший брат Ван Шен ему не ровня!» Тан Сань покачал головой. «Это была не духовная способность, просто одна из боевых техник. Разве тут нет постельных принадлежностей?» Ученик, не более чем на пару лет старше Тан Саня, ответил с мрачным выражением на лице. «Мы всего лишь работающие ученики, изначально освобожденные от платы за обучение. Кто бы дал нам постель?» Мы все принесли свое из дома. Ладно, можешь пока пользоваться моей. Тан Сань покачал головой и ответил: Спасибо, в этом нет нужды. Я сам могу о себе позаботиться. Ван Шен подошел и встал перед Тан Санем. Почему, когда мы дрались, ты проявил милосердие? Он учился в Начальной академии мастеров духа Ноодина уже пять лет. Тансань остановил удар коленом и поменял его на удар ногой, чтобы избежать серьезных травм, но не мог понять почему. Тансань равнодушно сказал: Мы товарищи по учебе, а не смертельные враги. В глазах Ван Шена промелькнул странный свет: Извини за недавнее, каждый работающий ученик, прибывающий сюда, должен с этим встретиться. На нас, работающих учеников, и так все смотрят сверху вниз. Поэтому нам приходится объединяться. Мы лишь можем надеяться, что новенький присоединится к нам». Тан Сань улыбнулся и ответил. «И поэтому ты хотел показать мне силу». Лицо Ван Шена покраснело. Показалась вполне искренняя и простая улыбка. «В итоге именно ты продемонстрировал нам силу. Но ты и правда зверски силен. Тебе же должно быть лишь шесть лет, да?» «Тан Сань».